Глава 507. Горящий метеорит. После того, как были подчастую ликвидированы несколько десятков мелких ребешек, от них остался только пепел. Их порочные души были окончательно уничтожены и больше не могли вернуться в реку усопших. Зло и души невинно убитых очистились, за что Цуи в награду получил огромное количество добродетельных очков. В большом конференц-зале лишь Петр Максимов продолжал мучиться. Он на полную мощность активировал свою сверхспособность, борясь с пламенем святого огня. «Кто ты такой?» Не желавший сдаваться, жезлоносец совета истинного вопил, уставившись кровавыми глазами над Зуи. Он пытался нанести Зуи ответный удар, но под давлением приговора Света ему приходилось только мечтать об этом. В действительности, стоило Зуи захотеть, и Максимов уже кончил бы свое существование, как и все остальные. все таки разница в силе была слишком велика. Эдзуи не стал сразу избавляться от Максимова, чтобы оставить его душу, из которой будут извлечены секреты Совета Истины. А приговор света являлся особой атакой, что уничтожила даже душу. Эдзуи снял с себя тысячу ликов, маскировка тотчас пропала, показалось настоящее лицо. «Ты Максимов с первого взгляда опознал Эдзуи, его лицо скривилось. «Китайская альфа!» Он совершенно не понимал, каким образом Зою удалось обойти систему безопасности базы. При виде истинного облика Зуи, его сердце ушло в пятки. Надежда на выживание больше не осталось. Если бы это был какой-то другой могучий противник, Максимов наверняка всяческими способами постарался бы провести переговоры и заплатил бы любую цену, чтобы остаться в живых. Но опознав Зои, он потерял всякую надежду. Максимов понимал, что Зои ни за что не отпустит его поскольку тот являлся заклятым врагом Совета Истины. Уже ни один же злоносец погиб под руки дзуи Вражду между обеими сторонами невозможно было прекратить мирным путем. Максимов отчаянно завыл, изо всех сил активировав свою сверхспособность, однако Дзуи хлопнул его ладонью по лбу. Как и в случае с Джейсоном Люцифером, жизнь Максимова оборвалась в один миг, а его душа оказалась извлечена. Камень души уже был очищен души Джейсона, Теперь на ее месте оказалась душа Максимова. А тело этого же злоносца Совета Истины незамедлительно сгорело. Эдзуи снова надел маску и, сжимая камень души, сел на место Максимова. Он отложил камень, взял лежавшую перед ним коробку, достал оттуда сигару, обрезал ее, поджог и пару раз затянулся. Настоящий кубинский товар напомнил Дзуя о времени, когда он путешествовал по Кубе. Как-то один кубинский господин угостил его самодельной сигарой, Которая имела почти тот же вкус, что и это. Окутанный дымом Дзуи опять взял камень души и неторопливо просмотрел воспоминания Петра Максимова. Он не беспокоился, что люди снаружи узнают, что здесь случилось, потому что в этом конференц-зале отсутствовали видеокамеры, а собрания Максимова со своими подчиненными длились обычно 2-3 часа. Времени было предостаточно, душа Максимова немного повредилась, воспоминания были не слишком целостные. Но Дзои извлёк из них информацию о других двух жезлоносцах, только сведения о корноносце оказалось очень мало. Последний раз Максимов вживую встречался с корононосцем больше 10 лет назад, после чего контактировал с ним посредством засекреченной видеосвязи. При такой модели управления жезлоносцы обладали высокой автономностью, и зачастую именно они располагали настоящей властью, но их силы происходили от корноносца, поэтому они не могли полностью избавиться от контроля последнего. Большая часть богатств, которые накапливал Максимов, должна была преподноситься к корноносцу, и Зуи в его воспоминаниях читал недовольство и возмущение. Несмотря на это, будучи боссом сильнейшей преступной банды Прибалтики, Максимов по-прежнему владел поразительными богатствами. эти богатства находились у Зуи прямо под ногами, под конференц-залом размещалась сокровищница. Потратив почти час, Зуи просмотрел воспоминания Максимова. Малую часть полезной информации он сохранил у себя в голове, а остальное стёр с помощью духовной силы, после чего сжег душу Максимова. Дзуи встал, вынул краснодраконий меч, валил в него энергию Цы и вырезал на полу большой круг. Пам! Он силой топнул ногой. Круглый кусок металлического пола толщиной один метр тотчас упал вниз вместе с Дзуи. Упал в сокровищницу. В этом мире только Дзуи мог так напрямую ворваться внутрь. Хотя воспоминания Максимова уже были просмотрены, при виде представшей картины Дзуи невольно присвистнул. Любопытно. Площадь сокровищницы составляла около 300 квадратных метров. Цзуи оказался в самом центре. Перед ним возвышалась гора, образованная из красных и зеленых купюр. Зеленые купюры-доллары, красные юани. Цзуи на глаз не мог определить точную сумму этой кучи денег. В любом случае, несколько сотен миллионов юаней здесь бы точно набралось. Справа от Зуи возвышалась другая яркая ослепительная гора, образованная из золотых слитков. Все слитки были отлиты незаконно, на них не было никаких знаков, но они имели стандартную форму и вес. Эти слитки вовсе не были добыты Максимовым из какого-то золотого родника, но имели отношение к минеральному сырью. Он контролировал большинство родников в районе Каунаса. Деньги, получаемые за экспорт добытых минералов, не только уходили Совету Истины, но еще и тратились на покупку золота. Помимо Денежной горы и Золотой горы, в Сокровищнице еще имелась гора из антиквариата и драгоценностей и гора из алкоголя. Максимов накопил огромное количество масляных картин и ювелирных изделий, а также несколько тысяч бутылок брендовых алкогольных напитков. Максимов напоминал дзуи хомяка, который усердно делает гигантские запасы еды. Только вместо еды были сокровища. При этом он жил скромно, без роскоши и отличался от обычных богачей, что любили среди деньгами. Его сильнейшим увлечением было курить сигару, сидя в этой сокровищнице. Максимум, что он мог еще сделать, так это выпить одну бутылку алкоголя. Сам Максимов не подсчитывал общую стоимость хранившихся здесь богатств, и он никого не приводил в эту сокровищницу. Теперь же все это легко досталось зуи. Разумеется, он не будет транжирить этими нечестно нажитыми сокровищами, а окажет помощь тем, кто в ней нуждается. После того, как все содержимое сокровищницы было помещено в пространственное кольцо, Дзы вернулся наверх и покинул конференц-зал. Когда он прошел через множество толстых дверей и возвратился на поверхность земли, оставшиеся там члены банды Максимова еще ничего не знали. Адзуи с улыбкой раскрошил в руке ещё недокуренную сигару и резко подпрыгнул высоко вверх. Он в мгновение ока оказался на высоте 100 метров и уже взирал вниз на базу. В следующую секунду Адзуи начал пикировать головой вниз, выставив перед собой крепко сжатый кулак правой руки. Он превратился в горящий метеорит.